Василий Осипович Ключевский. Курс русской истории. Часть ч е т в р т Лекция 59. Жизнь Петра Великого до начала Северной войны. Младенчество. Придворный учитель. Учение. События 1682 года. Петр в Преображенском. п о т е ш н а е Вторичная школа. Нравственный рост Петра, правление царицы Натальи, компания Петра, значение потех, поездка за границу, возвращение. Младенчество. Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 года. Он был 14-е дитя п е т р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 и в некоторых мелочах этого детского арсенала отразились тревожные заботы взрослых людей того времени. Так в детской Петра довольно полно представлена была московская артиллерия, встречая много деревянных п и щ а л е й и пушек с лошадками. На четвертом году Петр лишился отца.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 Милославские осилили н а р ы ш к и н а х и самого сильного человека их стороны Матвеева не замедлили убрать подальше на север, в Пустозерск. Молодая царица-водова отступила на задний план, стала в тени. Придворный учитель Не раз можно слышать мнение, будто Петр был воспитан не по-старому.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 Дом с о к о в н е н н ы х был убежищем староверия, они придерживались раскола. Две родные сестры, с о к о в н и н а Феодосия Морозова и княгиня Авдотья Урусова, еще при царе Алексее, запечатлели мученичеством свое древнее благочестие. Царь подверг их суровому заключению в земляной Боровской тюрьме за упрямую привязанность к старой вере и к протопопу Аввакуму.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 Рассказ о том, как Зотов введен был в должность придворного учителя, дышит такой древнерусской простотой, что не оставляет с о м н е н и я в характере зотовской педагогики. Соковнин привез Зотова к царю и, оставив передний, отправился с докладом. Вскоре из комнат царя вышел дворянин и спросил, кто здесь Никита Зотов. Будущий придворный учитель так оровел, что в беспамятстве не мог тронуться с места,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 Отслужили молебен с водосвятием, окропили святой водой нового спудея и, благословив, посадили за азбуку. Зотов поклонился своему ученику в землю и начал курс своего учения, причем тут же получил и гонорар. Патриарх дал ему сто рублей, слишком т ы с я ч рублей на наши деньги. Государь пожаловал ему двор, произвел во дворяне. а царица-мать прислала две пары богатого верхнего и исподнего платья и весь убор, в который по уходе государя и патриарха Зотов тут же и п е р е р я д и л с я Крикшин отметил и день, когда началось обучение Петра. 12 марта 1677 года, следовательно, Петру не исполнилось и пяти лет. Выслушав этот рассказ, и не говорите, что Зотов мог посвятить своего ученика в новую науку,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 Педагогическому правилу взято было на зубок. Впоследствии Петр свободно держался на клиросе, читал и пел своим негустым баритоном не хуже любого дьячка. Говорили даже, что он мог прочесть наизусть Евангелие и апостол. Так учился царь Алексей, так начинали учения его старшие сыновья. Но простым обучением грамотному мастерству не ограничилось преподавание Зотова.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 лицевые с прописьми, иллюстрированные повести и сказки с текстами. Все эти тетради, писанные самым лучшим мастерством, Зотов разложил в комнатах царевича. Заметив, когда Петр начинал утомляться книжным чтением, Зотов брал у него из рук книгу и показывал ему эти картинки, сопровождая обзор их пояснениями. При этом он, как пишет Крикшин, касался и русской старины, Рассказывал царевичу про дела его отца, про царя Ивана Грозного, восходил и х более отдаленным временам, Дмитрия Донского, Александра Невского и даже до самого Владимира. Впоследствии Петр очень мало имел досуга заниматься русской историей, но не терял интереса к ней, придавал ей важное значение для народного образования и много хлопотал о составлении популярного учебника по этому предмету. Кто знает... Быть может, во всем этом сказывалась память об уроках Зотова. И на том, п о д я ч е м у спасибо. События 1682 года Едва минуло Петру 10 лет, как начальное обучение его прекратилось, точнее, прервалось. Царь Федор умер 27 апреля 1682 года. За смертью его последовали известные бурные события. Провозглашение Петра царем мимо старшего брата Ивана, интриги царевны Софьи и Милославских, вызвавшие страшный стрелецкий мятеж в мае того года, избиение бояр, потом установление двоевластия и провозглашение Софьи правительницы государства, наконец шумное раскольничье движение с буйными выходками старообрядцев 5 июля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 Но майские ужасы 1682 года неизгладимо врезались в его памяти. Он понял в них больше, чем можно было предполагать по его возрасту. Через год одиннадцатилетний п е т р по развитости показался иноземному послу ш е с т д т и л е т н и м юношей. Старая Русь тут встала и вскрылась перед Петром со всей своей многовековой работой и ее плодами. Когда огражденный грозой палача и за стенка Кремлевский дворец превратился в большой сарай, и по нему бегали и шарили одурелые стрельцы, отыскивая Нарышкиных, а потом буйствовали по всей Москве, пропивая добычу, взятую из богатых боярских и купеческих домов, то духовенство молчало, творя волю мятежников, благословляя д в о е в л а с т и е Бояре и дворяне попрятались, и только холопы боярские вступились за попранный порядок. Напрасно стрельцы заманивали их обещанием свободы, громили холопи приказ, рвали и разбрасывали по площади кабалы и другие крепости.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 двумя м и х а й л о в н ы м и и семью а л е к с е е в н ы м и и сотнями их певчих, крестовых дьяков и всяких верховых чинов. Петр в Преображенском События 1682 года окончательно выбили ц а р и ц у в д о в у из Московского Кремля и заставили ее уединиться в Преображенском, любимом подмосковном селе царя Алексея. Этому селу суждено было стать временной царской резиденцией, станционным двором на пути к Петербургу. Здесь царица с сыном, удаленная от всякого участия в управлении, по выражению современника князя Куракина, жила тем, что д а в а н а б ы л а от рук царевны Софии. Нуждалась и принуждена была принимать тайком денежную помощь от патриарха Троицкого монастыря, и ростовского митрополита. Петр, опальный царь, выгнанный и сестренным заговором из родного дворца, рос в Преображенском на простое. Силой обстоятельств он слишком рано предоставлен был самому себе, с десяти лет перешел из учебной комнаты прямо на задворке. Легко можно себе представить, как мало занимательного было для мальчика в комнатах матери. Он видел вокруг себя печальные лица, отставных придворных, слышал все одни и те же горькие или озлобленные речи о неправде и злобе людской, пропачерицу ее злых советчиков. Скука, какую должен был испытывать здесь живой мальчик, надо думать, и выжила его из комнат матери на дворы и в роще села Преображенского.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 пробудившиеся еще в младенчестве у в л е ч е н и е Петра военным делом. Темперамент подогревал эту охоту и превратил ее в страсть. Толки окружающих о войсках и н а з е м н о г о строя, может быть, и рассказы Зотова об отцовых войнах дали слитами юношескому спорту определенную цель, а острые впечатления мятежного 1682 года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 здесь видим как игра с л е т а м и разрастается и осложняется принимая все новые формы и вбирая в себя разнообразные отрасли военного дела из кремлевской оружейной палаты к петру в п р е о б р а ж е н с к о й таскают разные вещи преимущественно оружие из его комнат выносят на починку то сломанную пищаль то прорванный барабан вместе с образом спасителя Петр берет из Кремля и столовые часы с арабом, и карабинец винтовой немецкий, то и дело требует свинца, пороха, полковых знамен, бердышей, пистолей. Дворцовый кремлевский арсенал постепенно переносился в комнаты Преображенского дворца. При этом Петр ведет чрезвычайно непоседный образ жизни, вечно в походе, то он в селе в р о б ь е в е То в Коломенском, то у Троицы, то у Саввы Старожевского рыщет по монастырям и дворцовым подмосковным селам, и в этих походах за ним всюду возят, иногда на нескольких подводах, его оружейную казну. Следя за Петром в эти годы, видим, с кем он водится, кем окружен, во что играет. Не видим только, садился ли он за книгу, продолжались ли его учебные занятия. В 1688 году п е т р забирает из оружейной палаты вместе с калмыцким седлом г л е б о с большой. Зачем понадобился этот глобус, неизвестно. Только должно быть, он был предметом довольно усиленных занятий не совсем научного характера, так как вскоре его выдали для починки часовому мастеру. Затем вместе с потешной обезьяной высылают ему какое-то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 В стольнике и с п а л ь н и к и породистых сверстников, которые становились его комнатными людьми. Прежние цари жили широким и людным хозяйством. Для любимой соколиной потехи царя Алексея на царских дворах содержали более трех тысяч соколов, кречетов и других охотничьих птиц, а для их ловли и корма больше ста тысяч голубиных гнезд. Для ловли, выучки и содержания тех птиц в сокольничьем пути, то есть ведомстве, служило больше двухсот человек, сокольников и кречетников. В конюшенном ведомстве числилось свыше 40 р о к тысяч лошадей, которым представлено было чиновных людей, столповых приказчиков. Конюхов, стремянных, задворных, стряпчих, стадных и разных ремесленников больше шестисот человек. Это были б о л ь ш е й частью все люди п о р о д у честные, непростые, были пожалованы денежным жалованием, и платьем погодно, и поместьями, и в о т ч и н а м и пили и ели царское. Со смерти царя Алексея в этих ведомствах осталось мало дела –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 канцелярским порядком. Так в 1686 году конюшенному приказу предписано было выслать к Петру в Преображенское 7 придворных конюхов для записи в потешные пушкари. В числе этих потешных рано является Александр Данилович Меньшиков, сын придворного конюха, породы самой низкой, ниже шляхетства, по замечанию князя Куракина.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 С этими потешными Петр и поднял в Преображенском неугомонную возню, построил потешный двор, потешную съезжую избу для управления командой, потешную конюшню, забрал из конюшенного приказа упряжь под свою артиллерию. Словом, игра обратилась в целое вычреждение с особым штатом, бюджетом, с потешной казной. Играя в солдаты, Петр хотел сам быть настоящим солдатом и такими же сделать участников своих игр. Одел их в темно-зеленый мундир, дал полное солдатское вооружение, назначил штаб офицеров, обер-офицеров и унтер-офицеров и з своих комнатных людей, все изящных фамилий, и в рощах Преображенского чуть не ежедневно подвергал команду строгой солдатской выучки, причем сам проходил все солдатские чины, начиная с барбанщика. Чтобы приучить солдат к осаде и штурму крепостей, на реке Яузе построена была регулярным порядком потешная фортеция, городок Плесбург, который осаждали с м а р т и р а м и и со всеми приемами осадного искусства. Во всех этих воинских экзерцициях, требовавших технического знания, Петр едва ли мог обойтись одними доморощенными сведениями. По соседству с Преображенским давно уже возник заманчивый и своеобразный мирок, на который искоса посматривали из Кремля руководители московского государства. То была немецкая слобода. При царе Алексея она особенно населилась военным людям. Тогда вызваны были из-за границы для командования русскими полками иноземного строя пара генералов до да сотни полковников и бесчисленное количество офицеров. Сюда и обратился Петр за новыми потехами и воинскими хитростями, каких не умел придумать со своими потешными. В 1684 году иноземный мастер Зоммер показывал ему гранатную стрельбу, любимую его потеху впоследствии. Иноземные офицеры были привлечены и в Преображенское для устройства потешной команды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 «Всегда сетрылять визяв». Он плохо слушается в непонятные ему математические термины. Сложение он пишет то «одиция», то «водиция». И сам учитель был небойкий математик. В тетрадях встречаем задачи, им самим решенные, и в задачах на умножение он не раз делает ошибки.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 древнерусскую в ы о ч к у мастерству церковной грамоты. Но эта в ы л о ч к а шла среди толков и явлений совсем не древнерусского характера. С десяти лет кровавые события, раздражающие впечатления, вытолкнули Петра из Кремля, сбили его с привычной колеи древнерусской жизни, связали для него старый житейский порядок с самыми горькими воспоминаниями и дурными чувствами, Рано оставили его одного с военными игрушками и зотовскими кунштами. Во что он играл в Креблевской своей детской, это теперь он разыгрывал на дворах и в рощах села Преображенского, уже не с заморскими куклами, а с живыми людьми и с настоящими пушками, без плана и руководства, окруженный своими спальниками и конюхами.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 Воспитанников с политическими и нравственными понятиями,шедшими д а л и о б ы ч н о г о московского кругозора, говорил о гражданстве, о правлении, о государе и его обязанностях к подданным. Петру недостало из такого учителя. Вместо Семеона Полоцкого или Ртищева для него заступил голландский мастер со своими математическими и военными науками. С выучкой столь же мастеровой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 Вся политическая мысль его была поглощена борьбой с сестрой и милославскими. Все гражданское настроение его сложилось из ненависти и антипатии к духовенству, боярству, стрельцам, раскольникам. Солдаты, пушки, фортецы и корабли заняли в его уме место людей, политических учреждений, народных нужд, гражданских отношений.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 в письме к брату Ивану, заперли в монастырь. Царь Иван остался выходным, церемониальным царем. Петр продолжал свои потехи. Власть перешла от п а ч е р и ц ы к мачехе. Но царица Наталья, по отзыву князя Куракина, б ы л о править не капабель ума малого. Дела правления распределились между ее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 Тот же современник говорит, что первый был человек очень недалекий и пьяный, взбалмошный, делавший добро безрезонно, по безарии своего гумору, а второй тоже человек недалекий, но лукавый и злой, интригант, дворовый. Эти люди и повели правление весьма непорядочное, с обидами и судейскими неправдами. Началось м з д о и м с т в о великое и кража государственное. Они вертели Боярской думой. Бояре первых домов остались без всякого п о в а и р а и в консилии или палате токма были спектакулями. Родовитый князь Куракин возмущен этим падением п е р в ы х ф а м и л и й особенно княжеских, их унижением перед какими-то нарышкиными с т р е ш н е в ы м и господами самого низкого и убогого шляхетства, а брак Петра привел... к двору более чем три десятка лопухиных обоего пола, встречных здесь дружной ненавистью, главы которых приказные доки были люди злые, скупые, ябедники умов самых низких. Правящей среде вполне под стать было московское общество, служило и приказное, проявлявшее себя рядом скандалов. В записках о к о л ь н и ч е в г о ж е л я б у ж с к о г о близкого наблюдателя и участника московских дел в те годы, длинной вереницей проходят бояре, дворяне, дьяки, думные и простые, судившиеся, пытанные и разнообразно наказанные разжалованием, кнутом, б а т о г а м и ссылкой, конфискацией, лишением жизни за разные преступления и проступки, забрань во дворце, зайнистовые слова про государя,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 Обедал и ужинал у старого служака генерала Гордона и у других иноземцев. Слободские знакомства расширили первоначальную компанию Петра. К о м н а т н ы м с т о л ь н и к о м и с п а л ь н и к о м к потешным конюхам и пушкарям присоединились бродяги с какуя.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 то были потешные г е н е р а л и с и м у с ы князь р о м а д а н о в с к и й носивший имя Фридриха, главнокомандующий новой солдатской армии, король п р и с б у р с к и й облеченный обширными полицейскими полномочиями, начальник разыскного преображенского приказа, министр кнута и пыточного застенка, собою видом, как монстра, нравом злой, тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян,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 а архангельского воеводу Апраксина величал в письмах просто иностранным алфавитом. В компании обходились без чинов. Раз Петр сильно упрекнул этого Апраксина за то, что тот писал зельными чинами, чего не люблю, а тебе можно знать, для того, что ты нашей компании, как писать. Эта компания постепенно изменила Петру домашний очаг.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 Последний, нося чины генерала и адмирала, был, с о б с т в е н н ы министром м перов и увеселений, и в построенном для него на Яузе дворце компания по временам запиралась дня натрия, по словам князя Куракина, для пьянства столь великого, что невозможно описать, и многим случалось от того умирать. Уцелевшие от таких побоищ с Ивашкой Хмельницким хворали по нескольку дней. Только Петр...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 Напрасно гордон с л е д у ю щ и й руководитель потешных походов в своем дневнике называет их военным балетом. В этих походах, как и во флотилии на Переяславском озере, видимо бесцельной и смешной, вырабатывались кадры формировавшейся армии и будущего флота. Потехи имели немаловажное учебное значение. Трехнедельные маневры под Кожуховым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 нязь куракин говорит об этих экзерцициях что они весьма содействовали обучению солдатства а о кожуховском походе замечает что едва ли какой монарх в европе может учинить лучше того прибавляя однако что тогда убита с двадцать четыре персоны пыжами и иными случаи и ранено с пятьдесят правда сам петр об этой последней своей п о т е х е писал что под Кожуховым у него кроме игры ничего на уме не было, но что эта игра стала предвестницей настоящего дела, каким были азовские походы 1695 и 1696 годов. Они оправдали эту игру, показав е е практическую пользу. Азов взят был с помощью артиллерии, подготовленной п о тешными экзерцициями и флота в одну зиму, построенного на реке Воронеже под непосредственным руководством Петра, запасшегося в необходимыми для того знаниями на Переяславской верфи и с помощью мастеров, там же им выученных. Петр в Германии В 1697 году двад пяти л е т н и й Петр увидел, наконец, Западную Европу,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 Получили еще негласную инструкцию — сыскать за границей на морскую службу капитанов, добрых, которые п сами в матросах бывали, а службою дошли чина, а не по иным причинам. Таких же поручиков и кучу всевозможных мастеров, которые делают на кораблях всякое дело. Волонтерам, посланным в чужие края, предписывалось знать чертежи или карты морские.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 Волонтер посольства Петр Михайлов, как только попал за границу, принялся доучиваться артиллерии. В Кенигсберге учитель, его прусский полковник, дал ему аттестат, в котором, выражая удивление быстрым у с п е х о м ученика в артиллерии, свидетельствовал, что означенный Петр Михайлов всюду заосторожного, благоискусного, мужественного. и б е з с т р а ш н о г о огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. На пути в Голландию, в городке Копенбурге, ужин, которым угостили знатного путника Курфюрстены, Ганноверская и б р е н д е н б у р г с к а я был, как бы сказать, первым выездом Петра в большой европейский свет. Сначала растерявшись, Петр скоро оправился,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 п р и п о д н я л за уши и поцеловал десятилетнюю принцессу, будущую мать Фридриха Великого, испортив ей всю прическу. Испытательные смотрины, устроенные московскому диву двумя звездами немецкого дамского мира, сошли довольно благополучно, и принцессы потом, конечно, не скупились на россказни о вынесенном впечатлении. Они нашли в Петре много красоты, обилие ума, Излижество грубости, неумение есть опрятно и свели оценку на двусмыслицу. Это где государь очень хороший и вместе очень дурной, полный представитель своей страны. Все это можно было написать, не выезжая из Ганновера в Копенбург или недели за две до Копенбургского ужина. Петр в Голландии и Англии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 Лефорт с товарищами приехал в Амстердам 16 августа 1697 года. 17 августа были в комедии. 19-го присутствовали на торжественном обеде от города с фейерверком, а 20-го Петр, съездив ночью в с а р д а м за своими инструментами, перебрался со спутниками прямо на верфь Ост-Индской голландской компании, где амстердамский б у р г о м и с т р Витзен, или в и ц е н человек,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 В Лондоне побывал в Королевском обществе наук, где видел всякие дивные вещи, и перебрался неподалеку на Королевскую верфь в городок Дептфорд, чтобы довершить свои познания в кораблестроении и из простого плотника стать ученым-мастером. Отсюда он ездил в Лондон, в Оксфорд, особенно часто в Улич, где в лаборатории наблюдал приготовление артиллерийских снарядов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 Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду. Вот чему надо учиться у англичан. Изредка ж у р н а л отмечает, были «дома» и «веселились д о в о л ь н о то есть пили целый день за полночь. Есть документ, освещающий это домашнее времяпровождение. В д е п т в о р д е Петру со свитой отвели помещение в частном доме близ верфи, оборудовав его по приказу короля, как подавало для такого высокого гостя. Когда после трехмесячного жительства царь и его свита уехали, домовладелец подал, куда следовало, счет повреждений, произведенных уехавшими гостями. Ужас охватывает, когда читаешь эту опись, едва ли преувеличенную.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 Возвращаясь в Россию, Петр должен был представлять себе Европу у виде ш у м н ы й дымной мастерской с машинами, кораблями, верфями, фабриками, заводами. Тотчас по приезде в Москву он принялся за жестокий розыск нового стрелецкого мятежа. На много дней погрузился в раздражающие занятия со своими старыми недругами, вновь поднятыми мятежной сестрой. Это воскресило в нем детские впечатления 1682 года. Ненавистный образ сестры с ее родственниками и друзьями, милославскими и шекловитыми, опять восстал в его нервном воображении, со всеми ужасами, каких он привык ожидать с этой стороны».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 н е с ш и м и с е мимо него событиями, спешить навстречу возникавшим ежедневно новым государственным нуждам и опасностям, не имея досуга перевести дух, одуматься, сообразить наперед план действий. И в Северной войне Петр выбрал себе роль, соответствовавшую привычным занятиям и вкусам, усвоенным с детства, впечатлениям и познаниям, вынесенным из-за границы.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 л и ч н о е у ч а с т и е Петра в боевых делах на суше и на море. Предоставляя действовать во фронте своим генералам и адмиралам, Петр взял на себя менее видную техническую часть войны. Он оставался обычно позади своей армии, устроял ее тыл, набирал рекрутов.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 Безустанная деятельность, продолжавшаяся почти три десятка лет, сформировала и укрепила понятия, чувства, вкусы и привычки Петра. Петр отлился односторонне, но рельефно. Вышел тяжелым и вместе вечно подвижным, холодным, но ежеминутно готовым к ш у м н о м у взрывам. Точь в точь, как чугунная пушка. Его... Петрозаводской отливки.